Глава 27 У Коки, на мое счастье, в книжке царил армейский порядок. Четким, ровным, совершенно каллиграфическим почерком были записаны телефоны домашние, служебные, мобильные, и координаты Корякины нашлись именно там, где им следовало быть, под буквой К. Не успел я толком запомнить необходимые сведения, как вернулась Кока и мне пришлось без всякого на то желания выпить бутылочку минералки. Посчитав визит исчерпанным, я хотел уже раскланяться, но был остановлен недоуменным возгласом Коки. «Ваня! Ты же хотел заказать для Николеты кольцо!» Тут только я сообразил, какой идиотский повод изобрел для визита. Но было поздно. Хищно улыбаясь, Кока вытащила из шкафа стопку журналов и плотоядно воскликнула. «Сейчас посмотрим!» «Значит, ты готов раскошелиться на черный бриллиант?» И что оставалось делать? Стараясь не выпасть из образа сына до самых печенок, ощущающего вину перед матерью, я кивнул. «Отлично!» — пришла в еще большей ажата шкока. «Вот, изумительный вариант, не слишком, правда, шикарный», Для всего колечка потребуется не крупный брюлик, карата-три. «Боюсь, на такой камушек мошны не хватит», — на всякий случай сказал я. «Вообще-то денег у меня после покупок Лизы не осталось совсем. Но Кокета об этом знать не следует». «Вава!» — сурово заявила маменькина подружка. «Ты еще очень молод, поэтому выслушай одну истину». Если мужчина решил порадовать женщину сувенирчиком, он не должен экономить. Сквалыга всегда выглядит плохо. Так же, как черный бриллиант размером менее трех карат. Если не способен преподнести маломальски нормальную вещь, то лучше вообще ничего не покупать. Пластмассовая мыльница под елкой не обрадует. Или я не права? Я принялся усиленно кивать головой. Лучше сейчас во всем соглашаться с кокой. Я вовсе не собираюсь заказывать перстней с черными алмазами, поэтому спорить о каратности не стану. Вот, сунула мне Кока картинку. Вроде ничего. Я глянул на фотографию. Действительно впечатляет. Кольцо с большим камнем непонятной формы в середине. Бриллиант, на мой взгляд, огромный и баснословно дорогой. Его окаймляют более мелкие собратья слегка иного тона. Внизу шла надпись. Арабский шейх преподнес это великолепное, скромное изделие одной из своих тещ, когда та уезжала из его дворца к себе домой. Да уж, кем бы ты ни был, а визит любимой тещи напрягает. Видно, шейх обрадовался сверх меры, поняв, что избавляется от дорогой мамуси, и нацепил ей на артритный пальчик маленький сувенирчик. Вот за него... «Милое и незатейливое украшение Николетта сменит гнев на милость», — сказала Кока. «Впрочем, давай пороемся еще в журналах». «Где-то была представлена коллекция подарков, которые султан Брунея, может, не надо?» — быстро спросил я. «Мне то эмирское очень нравится». «Слишком скромно. В самый раз. Жалко смотрится». «Да». Сейчас я понимаю, Николетта лишь обидится, получив такое, решит, что ты плюнул ей в душу. И где же я видела снимки султанских подарков? Кока принялась переворачивать глянцевые страницы. Я сидел как на иголках, понимая, что вырваться от дамы в ближайшие шесть часов так же нереально, как кролику выползти из пасти удава. И тут затрезвонил телефон. «Слушаю — Слушаю, — довольно сердито рявкнула Кока. — Кто там? «Ах, душечка, добрый день! Рада слышать!» «Иван Павлович?» «Да, вот он, напротив сидит. Сейчас, сейчас!» Прикрыв сухонькой ладошкой микрофон, Кока сунула мне трубку и заговорщицки прошептала. «Нора! Кажется, дико злая. Надеюсь, ты не сказал ей, что собираешься заказать Николетте крохотное колечко?» Я обрадовался и громко воскликнул. «Слушаю, Ваня!» — строго заявила хозяйка. Отчего твой мобильный толдычит о недоступности абонента? От того, что я забыл включить его, чуть было не ответил я, но вовремя спохватившись, сказал: Похоже, он сломался. Немедленно купи себе новый! Понял? Узнал что-нибудь интересное? В общем, да. Хорошо, уходи от Коки. В ближайшей точке приобрети сотовый и немедленно позвони мне. Есть, рявкнул я, положил трубку на стол и сказал. Увы, Нора велит заняться работой. Кока закатила глаза. Господи, ей все не имется. Затырила на счета немыслимые миллионы и продолжает пахать. Пора уже успокоиться. Вот она, жадность человеческая, огромная и страшная. С трудом избавившись от Коки, я спустился в машину, соединился с Норой и вкратце изложил суть дела. Элеонора выдала мне необходимые инструкции. Получив указания, я уже собирался было приступать к их выполнению, как вдруг хозяйка сказала «У нас дома форс-мажор». «Что случилось?» — испугался я. «Нет, только не новый ремонт». Элеонора издала тихий смешок. «Похоже, не столь давнее обновление квартиры напугало тебя на всю оставшуюся жизнь». «Ладно, извини. Понимая, что неприятно вспоминать ту историю...» Смотри книгу Дарьи Донцовой Рыбка по имени Зайка издательство Эксмо. Сейчас речь идет не о протечке на потолке или разорванной трубе. Ленка упала и получила сотрясение мозга. Наша дом-работница? Ну да. Поскользнулось дурище на ступеньках, пришлось в больницу отправлять. Так что мы теперь сами на хозяйстве, сердито констатировала Нора. Доктор, правда, сказал, что через месяц нам ее здоровенькой выдаст. Ладно, думаю, мы проживем энное время без прислуги. Занимайся спокойно делами». Я машинально кивнул, отключился и хотел уже звонить Корякиной, но тут мобильный запрыгал в подставке. «Милый!» — захлебываясь от восторга, кричала Вера. «О, как ты меня любишь! Спасибо, спасибо, спасибо!» «За что?» — изумился я. — Ботиночки супер! Класс! Вау! У меня таких никогда не имелось! Я невольно улыбнулся. Все-таки в вере есть ребячливость и умение радоваться самым простым вещам. Замечательное качество, между прочим. Иную женщину и кольцо с трехкратным черным бриллиантом оставит равнодушной и недовольной. А тут такая буря положительных эмоций из-за лаптей, стоивших копейки. Мне даже стало жаль Веру. Вот, бедная девочка, похоже, она не слишком привыкла к подаркам. Потом пришло смущение. «Право, Вера!» — воскликнул я. «Такая безделица!» «Милый!» — щебетала девушка. «Такой сюрприз! Ведь я выбрала-то из экономии обувку похуже, а получила сапожки из натуральной кожи, отделка норкой!» Я вздрогнул и почувствовал, как холодеют руки — «Ой, нет, я опять перепутал пакеты!» И прямо по ноге, какой ты заботливый, внимательный, не то что другие, продолжала фонтанировать счастьем Вера. «Знаешь, какие гады встречаются?» «Да?» — машинально спросил я, пытаясь сообразить, что теперь сказать Лизе, которая обнаружила в коробках изделия из кожзама и рыбьего меха. «Ты представляешь?» — щебетала Вера. «Нет, только подумай!» Верочкин рассказ заставил меня похолодеть уже от макушки до пяток. Сегодня утром она услышала за дверью странные воющие звуки и решила посмотреть, что происходит на лестничной клетке. Сначала Вера бдительно прильнула к глазку, но ничегошеньки не увидела. Тогда она открыла дверь и сообразила, что местные хулиганы налепили на отверстие жвачку. Ругаясь сквозь зубы на подростков-идиотов, Вера пошла на кухню за ножом и резиновыми перчатками. Когда она вернулась, вооруженная необходимым инструментом, дверь соседней квартиры была распахнута настиж, а на пороге стояла молодая, симпатичная, хорошо одетая девушка. «Вот что значит жить в дешевой муниципальной квартире!» — в гневе воскликнула она. «Какие-то подонки жвачку налепили!» — «И мне тоже!» — воскликнула Вера. Найти бы пакостников и по шее накостылять. Вышла поглядеть, кто воет и что увидела. — Это ветер в трубе мусоропровода, — пояснила соседка. — Я тоже высунулась и обозлилась. Ругая отвратительных тинейджеров, товарки по несчастью принялись отдирать вязкое месиво, в процессе работы они почти сдружились, и Вера пригласила Лизу к себе попить кофейку. Получив чашку арабики, Лиза разоткровенничалась с новой знакомой и рассказала о своей горькой, тяжелой жизни. Она на беду уступила уговорам одного малопорядочного мужчины и попала в ужасные обстоятельства. Подлец целыми днями простаивал под окнами, пел серенады и умолял отдаться ему. Лиза, в конце концов, пала под натиском мерзавца. Ушла от обожавшего ее богатого мужа, настоящего олигарха, к нищему Ромео, а теперь забеременела от последнего. И что же случилось дальше? Как только негодяй услыхал о том, что вскоре станет отцом, его отношение к Лизе моментально переменилось, и страстного влюбленного мужик трансформировался в хама. Что же получила несчастная Лизочка за свое чувство и наивность? Отец младенца поселил ее в халупе, лишив возможности выходить в город. На жизнь Лиза получает медные полушки. Да еще отвратительный субъект постоянно норовит унизить ее. Вот самый свежий пример притеснения. На медней Лизочка, стоя на коленях, уломала сатрапа купить ей зимнюю обувь. В конце концов тот, вдоволь натешившись видом рыдающей любимой, смилостивился, и отвел беременную в грязный сарай, где, строго ограничив размер расходуемых средств, заявил «возьми что-нибудь недорогое». Несчастная Лизонька, порывшись в дерьме, нашла-таки хоть какую-то подходящую обувь. И чем же закончилось дело? Скаренный возлюбленный велел «езжай домой на метро, не досуг мне тебя назад тащить». Лиза покорно кивнула и робко попросила «Только покупки забери, тяжело нести пакет», — токсикоз замучил. Любовник закатил глаза, но решил проявить галантность. Когда мужик наконец-то спустя месяц нашел время привести пустяшную покупку, Лиза испытала шок. Охамевший тип быстро швырнул коробку в прихожей и ушел, не сказав ни «здрасти», ни «до свидания». Несчастная открыла подарок и зарыдала. Скряга сдал новые сапожки назад, в магазин, А лизочки приволок нечто жуткое из клеенки С искусственным мехом зайца. Подобное изделие и бомж натянуть постесняется. Тут Вера остановилась, чтобы перевести дух. Я же, кое-как переварив информацию, Еле-еле выдавила из себя «Ни в коем случае не общайся с этой соседкой». «Конечно, милый!» — мгновенно согласилась Вера. «Как скажешь, всегда тебя слушаюсь. Только не гнать же ее, коли в дверь позвонит. Какое счастье, что ты у меня не такой. Заботливый, ласковый, солнышко ясное». «Ну, за что счастье я заслужила? Лучший мужчина!» «Вера!» — строго сказал я. «Дай честное слово, что более не станешь вести задушевные беседы с Лизой». «Угу». Без всякого энтузиазма воскликнула девушка. Сделав Вере строгое внушение, я отложил телефон и вытер платком вспотевший лоб. Случилось самое неприятное. События начали развиваться наихудшим из всех возможных вариантов. Что делать? Надо расселять невест. Либо Веру, либо Лизу предстоит перетащить в другое место. Куда? Снять квартиру я не способен. «Попаду в финансовую яму». «Ладно. Сейчас займусь работой, пообщаюсь с этой Ольгой Корякиной, а уж потом займусь обстряпыванием собственных делишек». Делу время, потехи час. Корякина разговаривала таким густым басом, что я сначала решил, будто трубку снял мужчина. И попросил, «Сделайте одолжение, позовите Ольгу Дмитриевну». «А кто ее спрашивает?» прогудела словно из бездонной бочки. «Иван Павлович Подушкин». «Мы лично не знакомы, но мне номер дала Иван Павлович». Бас сменил тон с холодно-вежливого на дружеский. «Как же великолепно! Помню вас еще ребенком». Павел иногда приводил своего сына в лавку писателей. «Я вам когда-то букварь подарила». Из глубины моей памяти всплыло достаточно яркое воспоминание. Вот мой отец, очень красивый, осанистый, одетый в дорогой костюм, стоит в маленьком помещении под завязку, набитым пачками с книгами. Потолок в комнате очень низкий. И отец, а рост мне достался от него, задевает головой люстру, та начинает раскачиваться, угрожающе позвякивая прозрачными висюльками. «Ой, Павел, осторожней!» вскрикивает симпатичная толстушка в ярком платье. «Как бы не упало! «Ради вас, Оленька, я согласен стать на четвереньки!» — смеется отец. Помпушечка быстро краснеет, а Павел Подушкин продолжает. «Ангел мой, не пожалейте для несчастного прозаика вон ту книжечку в темно-коричневом переплете». Ольга оглядывается, берет томик и быстро сует его моему отцу со словами — «Вообще-то издание лимитировано распределяется, секретарям союза только продают, но для вас, Павел, я сделаю исключение». Отец наклоняется и целует толстушечке руку. Девушка делается похожей на вареного рака, хватает из какой-то пачки яркую брошюрку и, присев на корточки, протягивает издание мне. «На, Ванечка! Подарок от тети Оли!» учись читать». «Побойтесь Бога, Оленька, какая же вы тетя?» — смеется отец. «Небось, и двадцати не исполнилось». Воспоминание стало тускнеть. Я вынырнул из реки прошлого и воскликнул. «Вы работали в лавке писателей на втором этаже, там, где отоваривали только членов Союза». В мансарду еще вела невообразимо крутая лестница. Очень хорошо помню вас. Красивая брюнетка в ярком платье. Ольга издала смешок. Очаровательное личика в прошлом. Брюнетка превратилась в седую особу. Но моя любовь и уважение к Павлу Подушкину остались неизменными. У вас какая-то проблема, дружочек? Нельзя ли нам встретиться? Попросил я. Ольга закашлялась. Ну... — Если вам не жаль дня на дорогу, я на машине и, думаю, потрачу меньше времени в пути. — Навряд ли. Сегодня сильный снегопад, — пояснила Корякина. — Меньше, чем за пять часов до Рязани не доехать. — Так вы не в Москве живете? — запоздало сообразил я. — Верно, дружочек. Вы мне на мобильный звоните. — Ох, простите. Ничего-ничего, он безлимитный, — успокоила меня Ольга. — Подарок от мужа. Он в столице находится и не хочет, чтобы я экономила на переговорах. Поэтому могу болтать сколько угодно, деньги уплачены. Может, вопрос в разговоре решим?» Я припарковал «Жигули» у обочины и сказал. «Заранее прошу извинения за бестактность, но работаю я журналистом, что в некоторой степени хоть как-то оправдывает мое любопытство». «Естественно, что сын Павла не мог стать математиком», — засмеялась Ольга. «Генетика — страшная вещь, ее не перепрыгнуть. Спрашивайте, дружок. Хотя пока я совершенно не понимаю, чем могу быть полезна. Давно выпала из бурной столичной жизни. Я уже много лет рязанская тетушка. Я работаю в журнале «Дамское счастье». Наверное, замечательное издание, тактично отреагировала Ольга. В первых номерах довольно давно мы публиковали фотографию Арины, дочери Бориса Гофмайстера. Сейчас у главного редактора родилась идея пройтись, так сказать, по старым адресам, вспомнить наших прежних героев. Ну, что с ними произошло, понимаете? Очень даже хорошо, без всякого волнения, ответила Ольга. Надо же, оказывается, еще живы люди, которые помнят про нас с Борисом. В свое время языки здорово работали, сплетники змеями шипели. Но потом Боря трагически погиб. Вы слышали про пожар? Да. «Меня чудо спасло», — вздохнула Ольга. «Я с тех пор свято поверила в пословицу. Ну, эту. Не было бы счастья, да несчастье помогло». Уж так в тот день у зубного намучилась. Сил не нашлось до вокзала добраться. Приползла домой, на городскую квартиру, и уснула в слезах. Очень уж хотелось к Борьке, на дачу. Запланировала себе романтическое свидание. И что вышло?» Не дожить бы мне до седых волос, если бы не больные клыки. После смерти Боря я поплакала какое-то время, а потом замуж вышла. «Дайте мне, пожалуйста, телефон Арины», — попросил я. Ольга зашуршала какими-то бумажками. «Я с ней и не общалась совсем», — пробормотала она. «Никогда не встречались? Лишь слышала о девушке от Бори. Вроде Арина очень не была». Чуть что орать начинала, да и понятно почему. Боря девчонку избаловал до последней степени. Любой каприз выполнял. Стоило принцессе ножкой топнуть, как папочка в зубах требуемая волок. Очень уж мне это не нравилось. А Арина мне активной нелюбовью платила. У нас ведь с Борей серьезное дело затевалось. Он мне предложение сделал. Я согласием ответила. Наивно надеялась на счастье. Но тут в дело вмешалась Арина. Чего уж она наговорила отцу, осталось неизвестным. Но Борис мрачнел с каждым днем. А потом сказал Ольге, «Извини, давай отложим пока бракосочетание, только не сомневайся, я люблю тебя по-прежнему». «Твоя дочь против свадьбы», — догадалась Ольга. «Конечно, ты ее послушаешь». Гофмайстер обнял любовницу. «Знаешь, я передумал». «Все. Скоро свадьбу играем. Арина больше не сможет мною управлять. Хватит!» Свое обещание Борис держать не успел. Погиб в огне. Погоревав, Ольга нашла себе другого жениха и укатила в Рязань. С Ариной Ольга не общалась. Их ничто не связывало, кроме обоюдной неприязни. «Вот беда», — пригорюнился я. «Где же мне ее найти?» «Главный редактор голову оторвет, если я не принесу интервью». «Уж и не знаю, чем помочь», — вздохнула Ольга. «Могу, если хотите, назвать номер телефона квартиры Бориса. Вдруг Арина там по-прежнему живет?»